Глава 26 У Лили Бартельми никогда не дрожали руки. Но сейчас, когда нажимала в них конверт, они просто тряслись. Скрывшись в пустой комнате для завтрака в Билтмара и закрыв за собой дверь, она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы унять нервы. На блюде изящным полукругом были выложены сыры. Бри, Горгонзолла, Грюйера, Рокфорр, Рядом стояла Мадера и доска с фруктами. У неё свело желудок. На какой-то момент ей представилось, как её нутро нелепо дёргается, и его надо успокоить так, как этот конюх Бергаминни успокаивал лошадь, на которой она ездила утром. Она опять задержалась в стойле, чтобы поболтать с ним, пока он работал. Он тоже говорил с ней, на сей раз больше, чем в предыдущий раз, но старался при этом не стоять на одном месте» и не смотреть ей в глаза. Кроме одного момента, одного важного момента, когда она потянулась к его рисунку, лежащему возле лошадиной щетки, одновременно с ним. И он обернулся к ней лицом. И в этот момент она испугалась. Потому что она-то хотела лишь пококетничать с ним, чтобы застить ему глаза, убрать ту ярость, которую он мог испытывать к ней, потому что она приехала из Нового Орлеана. Её отец был богат, И итальянцы из тех мест не любили таких, как она. Но она намеревалась полностью контролировать ситуацию. А этим утром, глядя ему в лицо и держа в руках рисунок здания, она не ощущала никакого контроля. «Мон дью!» — обругала она себя. «Это же сицилиец, прости господи!» И он угрожает ей её же оружием. Тёмные курчавые волосы, тёмные глаза, выступивший на груди пот. Такое нежное обращение с маленьким братом, такое ласковое с лошадьми, и тут же через секунду нечто дикое и необузданное в обращенном на нее взгляде. У нее перехватило дыхание, все ее планы сбились. Мёрт. Лили, сосредоточься. От таких мыслей об этом сицилийце добра ждать не приходится. Она и так уже слишком рискует, приходя в конюшни и болтая с ним, стоя к нему слишком близко. «Господи, Лили, ну прекрати! Этот человек вообще не принадлежит к её миру и никогда не будет принадлежать». Если бы газетам дали волю, имя её отца уже было бы связано с линчем и беспорядками, хотя он ни на минуту не покидал своего кабинета там, на верфе, хотя репортеры поджидали его у ворот дома. «Хотя, очевидно же, Монпер, — сказала она ему на следующее утро, когда улицы Нового Орлеана всё ещё были залиты кровью» тебя не в чем обвинить». Он только потрепал её по голове как ребёнка, хотя ей тогда было уже 14. «Сильный человек не даёт прессе вертеть им, как им вздумается», — сказал он, что, в общем-то, не отвечало на вопрос, который она так и не задала. В печати так и не появилось ничего, что могло бы связывать семью Бартелеми с Линчем, что она в свои 14 сочла доказательством того, что её отец не был ни в чём виноват и продолжала верить в это года спустя. Даже просыпаясь время от времени в кошмарах, где перед ней представала та жуткая ночь. Она продолжала верить ему, когда неделю назад он прислал телеграмму, предлагая встретиться в Эшвиле. Она верила, что он едет туда лишь повидаться с дочерью и подышать свежим воздухом. Пока в Беттери-парк не пришла телеграмма от его подчинённых, очевидно сообщавшая ему, что «Нью-Йорк Таймс» послала репортера не только в Новый Орлеан, но и сюда Вэшвилл, зная, что он здесь. Даже тогда, узнав, что он сбежал, не попрощавшись с ней и делая всё возможное, чтобы защитить семейное имя, она продолжала верить в невиновность своего отца, неправедно оклеветанного человека. Она поморщилась, глядя на себя в зеркало, и была потрясена, как быстро её прелестные черты могут исказиться и стать почти уродливыми. Убедительная причина не морщится. Проведя пальцем по волнистым линиям почтового штампа, гасящего марку и по краю конверта, Лейли подумала, что, торопливо вскрывая конверт, порвала и само письмо. Там, дома, в Новом Орлеане, она получила бы выговор от отца за то, что, как простолюдинка, не пользуется серебряным ножом для писем, который принёс бы ей дворецкий. Их дворецкого в Новом Орлеане отец называл «Бринкли» хотя его настоящее имя было Том Браун, и он был сыном рабов. Но отец Лили верил в силу воображения и в магию имён, и в их значимость. Их банкир советовал, что режим экономии, включающий и увольнение Дворецкого, был бы разумен в разгар катастрофы 1993 -го года. Имеется в виду паника 1893 -го года, экономическая депрессия в США. И, деликатно добавлял он после всех, неприятностей. Банкир избегал таких слов, как «следствие» или «расследование на верфи Бартелеми в связи с беспорядками среди иностранцев в 1991 году в Новом Орлеане». Речь идёт о суде Линче, который устроили местные жители над представителями итальянской диаспоры в 1891 году. Лили слышала, как отец возмутился. У Бартелеми всегда были дворецкие. Невзирая на финансовые сложности, и на то, что Лили с матерью переехали в Нью-Йорк. Бринкли Дворецкий остался с отцом в особняке в Новом Орлеане. Хотя там, кажется, сейчас не было даже повара. Лили вытащила из рваного конверта сложенный лист бумаги и снова заставила себя перечитать криво нацарапанную надпись. «Надо поговорить. Скоро». И снова, всего лишь от этой кучки слов, Лили едва могла вдохнуть что если она всё испортила, отказываясь даже признавать, что получила эту записку. Она так и видела, как в нём назревает ярость, готовая вырваться. Но это же он запорол всё дело. Это он виноват, что она теперь лежит ночами без сна, слушая свистки поезда и крики о помощи. Это его вина. Мёрд. Лили скомкала письмо и швырнула его через всю комнату. Дверь, распахнулась ещё до того, как Лили услышала звук шагов, и в комнату скользнула Эмили. Она сменила платье для прогулок на обледно-зелёный наряд, расшитый бабочками, крылышки которых трепетали при каждом движении юбки. «Это от Уорта», — вырвалась у Лили. Первое, что пришло ей на ум. Парижский дизайнер, у которого Эмили заказала платье, всегда был надёжной темой. Но одна из ножек Эмили уже стояла совсем рядом со скомканным письмом, Слишком близко, чтобы можно было не беспокоиться. «Господи, Лил, с кем это ты тут прячешься? Я слышала, как ты что-то сказала до того, как я вошла». Лили сделала рукой жест, обводящий комнату. «Как видишь, никаких заговорщиков. но ну, разве что кто-то прячется там за окном?» И она указала на окна, выходящие в Олени парк. «Если бы только Эмили прошла через комнату, чтобы полюбоваться видом». Но Эмили вместо этого сделала вид, что кого-то ищет в комнате. «Как? И никакого прелестного герцога? И никаких тайных негодяев, ищущих твоего расположения?» Она повернулась, и письмо зашуршало под носком её атласной туфельки. Лили собралась силами, чтобы заставить себя стоять спокойно, и небрежно потянулась к письму. Эмили тоже нагнулась к нему. «Вуаля! Записка от тайного обожателя!» Лили дёрнулась за письмом. Но Эмили схватила его раньше, чем подруга успела его коснуться. «О, нет! Как твоя ближайшая подруга, я имею право узнать, что же вынуждает тебя не спать вот уже неделю, и на кого сейчас направлена вся твоя французская ярость». Эмили метнулась в сторону, подняв высоко над головой правую руку с зажатым в ней письмом. Приглядевшись, она сморщила нос на почерк. «Фу, какая гадость!» «Из всех наших знакомых я не знаю никого с таким жутким почерком». Лили Вачейни кинулась вперёд и в этом рывке оттолкнула подругу к стене. Эмили Вандербильд Слоан сползла потеснённым вручную кожаным обоем на пол. На её лице появилось сложное сочетание изумления и замешательства. Какое-то время подруги смотрели друг на друга. «Таким манером я не только окажусь в центре скандального циклона», «Я начну бить кулаками тех, кто встанет у меня на пути». Лили протянула подруге руку. «Пожалуйста, прости меня». Игнорируя это предложение помощи, Эмили сунула письмо в руку Лили, поднялась с пола и прошла мимо нее к окну. После чего заговорила таким холодным тоном, какого Лили никогда от нее не слышала. «Я больше не позволю себе вмешиваться в твои личные дела». Лили замотала головой. «Прости, я даже в школе не могла выносить, когда другие девочки выясняли, в кого я на сей раз влюбилась». Пусть лучше Эмили думает, что Лили отказывается делиться с ней своими романтическими увлечениями, чем заподозрит о её настоящих отношениях с автором записки. Лили заставила себя склонить голову в смущенном, крайне неестественном для себя жести. «Ты же сама заметила, что это не почерк образованного человека». Эмили повернулась к ней, нисходя с места и скрестив руки на груди, но её лицо уже смягчалось. «Правильно ли я понимаю, что этот твой тайный воздыхатель не джентльмен нашего круга?» Лили позволила себе покраснеть, а когда её мысли вернулись к конюшне, румянец стал ещё гуще. «Боже, Лилс, я могу поверить, что у тебя есть поклонник из, скажем так, более плебейского круга, «Но это так неромантично, так рискованно, так волнующе!» Явно позабыв про письмо, которое Лили спрятала за спину, Эмили пробежала по комнате. «Ну дай-ка угадаю. Если бы я не видала этих каракулей, я бы предположила, что на сегодняшний день все тайные записочки ты получала от моего дяди Джорджа. Хотя моему милому дядюшке, благослови его бог, всегда не хватало смелости в отношениях с женщинами, чтобы писать тебе тайные записки», на этой стадии знакомства. Или это от мистера Мэдисона Гранта. А, кажется, тут я угадала. Ну что ж, по крайней мере, есть к чему присмотреться. Или от мистера Кэббета. Постукивая по губам кончиком пальца, Эмили обошла подругу как детектив подозреваемого. Но все равно у нас осталась проблема неопытной руки, этого жуткого почерка, который вряд ли может принадлежать кому-либо из этих джентльменов. Лили выдавила девичью улыбку в ответ на этот продолжающийся допрос. «А смотри-ка, ты снова покраснела!» «Да уж, Лилс, с тобой у нас тут какой-то непрекращающийся поток возможностей». «Точно! Это служащий в офисе там, в Беттери-парк. Он строит тебе глазки всякий раз, как мы проходим мимо, и вечно изобретает предлог заговорить с тобой». Затаив дыхание, Лили захлопала глазами, как по ее представлению — Делали другие женщины, испытывая смущение, и позволила волне паники, поднявшейся у неё внутри, ударить в лицо. Но нет, не подходит. У него наверняка должен быть почерк получше. Каждый, кто говорит по-английски, по-французски и по-итальянски, как он... Эмили внезапно замолчала, изменилась в лице. Итальянский. Итальянец моего дяди Джорджа? Новый конюх? Лили вернулась. Это было плохо. Да просто ужасно. Но всё же лучше, чем если бы Эмили добралась до гораздо более опасной истины. Эмили тяжело опустилась на стул. Итальянец. Повернувшись к ней, Лили обнаружила, что у подруги больше не было игривой улыбочки, сиявшей всего лишь секунду назад. Её сменило выражение недоверия и неуверенности. И чего-то ещё очень неясного. Лили внезапно поняла, что именно видит на помрачневшем лице подруги, и что теперь слишком поздно исправлять ту ложь, которую она пыталась прикрыть истину. Неодобрение, яростное и мрачное. Эмили думала, что раскрыла отношение Лили с итальянцем, с подозреваемым в убийстве, ни больше, ни меньше, и, что было еще хуже, с конюхом. «Кокетство — это одно». Но у Лили Бартолеми дело всегда заходило слишком далеко. И на сей раз, как ясно доказало ей лицо Эмили, Лили удалось сильно переступить границы подобающего поведения.